той узкой морали, которую «Экай ты чудак», — небрежно перебил Базаров, — «разве ты не знаешь, что на нашем наречии и для нашего брата неладно, значит, ладно?» — «Поживо есть, значит». Не сам ли ты сегодня говорил, что она странно вышла замуж, хотя, по мнению моему, выйти за богатого старика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 С голубым пазументом и в треуголке. Анна терпеливо выносила все причуды тетки, исподваль занималась воспитанием сестры и, казалось, уже примирилась с мыслью увянуть в глуши. Но судьба судила ей другое Ее случайно увидел некто Одинцов. Очень богатый человек лет 46, чудак ипохондрик, пухлый, тяжелый и кислый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 «Вишь, как она себя заморозила!» — возразил Базаров и, помолчав, немного прибавил. «Герцогиня! владетельная особа! Ей бы только шлейф сзади носить, да корону на голове!» «Наши герцогини так по-русски не говорят», — заметил Аркадий. «Впереди ли была, братец ты мой? Нашего хлеба покушала». «А все-таки она прелесть!» — промолвил Аркадий.